Глава пятьдесят четвертая. Сесил. «Казнить бы их всех без суда и следствия!» — произношу презрительно. «А то эти ваши особые магические темницы, нет у меня к ним доверия. Слишком все гладко в их заговоре прошло, слишком они увертливые и всесильные. Даже тебя с легкостью нейтрализовали, Патроникус. «Брат, не надо! Зачем оно тебе?» — подает голос Мишель. «Ты ведь не такой, ты справедливый правитель!» «Заставьте его замолчать!» Приказываю стражнику. Доносятся глухие звуки ударов, торопливо отворачиваюсь. «Девушки, милая, вы ничего не скажете в свое оправдание?» «Принцесса с подругой молчат, бросают на меня злобные взгляды». «И правильно, одобрительно киваю». Твой отец, Амелия, до сих пор не может поверить в то, что совершила его наследница, всячески открещивается от тебя и твоих замыслов, делай все, чтобы на Ире не посчитала его причастным, представляешь? А ты мне что на это скажешь, не хочешь сдать папочку с поличным? Но принцесса лишь упрямо отворачивается от меня, характер у нее тот еще. Что ж, пусть помолчит, главное, чтобы была под стражей. «Его Величество, я ни при чем!» — говорит Анжель. — Как и мой супруг с родителями, зря вы их посадили! — добавляет она, понурив голову. — Твоя семья в простой темнице задержана до суда. Ты лучше о себе беспокойся. Говорят, магическое мало того, что находится высоко в горах, где всегда дуют холодные ветры, но еще и камень гор высасывает силы у таких, как ты. Но взять всю вину на себя — дело благородное. Усмехаясь. «Я не беру на себя все, но моя семья действительно невиновна. Это Мишель и Амелия, я лишь пешка. Я им была нужна, как сильный маг, не боящимся экспериментировать силой». «Замолчи!» Принцесса пинает свою подругу. «Ты нас всех погубишь, идиотка!» «Да вы уже и так себя погубили, дорогая невеста, только за одно зелье подчинения тебя можно призвать к высшей ответственности, а ты совершила, увы, не только это, поэтому нечего подругу бить, она все правильно делает, облегчает совесть, помогает правосудию». После раскрытия заговора дворец опустел наполовину. Грустно и страшно от осознания этого. Очень много людей были замешаны в заговоре, чего им не хватало? В столице, в отличие от провинции, достойно живут практически все. Уж во дворце так точно, но люди пошли на измену. «Рыба гниет с головы!» Глубокомысленно выдает бабушка в моем сознании. «Ты, как всегда, милая, обходительная. А вот только если такая плохая голова в Наире, где найти лучше? Подскажи!» С удовольствием послушаю. Даже не вздумай снимать себя полномочий ты рожден быть королем. Гневится бабуля, но у меня ее возмущение ни капли не трогает. Тогда она заходит с другой стороны. У правителя гораздо больше ресурсов для поиска девчонки. Я оставляю фразу без ответа, но бабушка достаточно давно обитает в моей голове, ей не нужен ответ, она четко улавливает мое настроение, как и я. Могу явственно ощущать ее довольство собой. Найду свою Амелию, а потом уже не важно, что будет дальше. Главное, чтобы она была цела и невредима. О том, что Амелию могли убить, я запрещаю себе думать. Твоя пара жива! Ты бы почувствовал, будь это не так, поверь мне! Снова назидательный голос бабушки. я верю, мне больше ничего другого не остается, кроме как верить. Да и она знает этот вопрос не понаслышке. Мой дед и ее пара умер раньше. На первый взгляд бабушка стойко пережила его потерю, но близкие видели, как твердый стержень этой сильной женщины дал трещину. Она протянула всего пару лет без него. И то, мне кажется, оставалось с нами только для того, чтобы полностью закончить земные дела. Главных заговорщиков уводят, я остаюсь один. Суд будет вечером ждать недолго, а принцесса? Анжель и Мишель располагают временем, чтобы решить, что будут говорить, кого винить. Впрочем, я думаю, Анжель станет придерживаться позиции пешки, которую уже озвучила, пускай ее дело. Все равно заключение ей не избежать. Слишком сильный у нее магический дар. Благодаря нему она опасна. Принцессы мой брат тоже не пустые, но с их стороны козырем было положение в обществе и непомерные амбиции. Очень уж хотели оба править самостоятельно, без меня и по-своему. Интересно, если бы они добились своего, могли бы и не перегрызть друг другу глотки. Все-таки в их любовь я верю слабо. Тебе в очередной раз повезло, Сесил. Выплено зло Мишель при задержании. «Просто повезло. Ты был первый, иначе связь формировалась бы со мной. Наши встречи с ней в ее мире здесь не засчитываются, к сожалению». «Он хотел унизить меня и Амелию, но не получилось, а я смог убедиться в том, что мой брат насквозь прогнил. Не стоит его по привычке жалеть и спасать. Время проходит быстро, я его совсем не замечаю. За размышлениями уже пора идти на суд». «Ваше Величество, за мной приходит верный Патроникус. Идемте». молча качаю выхожу из покоев еще немного я наконец-то займусь тем что по-настоящему волнует осталось совсем чуть-чуть но на середине пути мне резко становится плохо Ах! грудь сдавливает не хватает воздуха и я останавливаюсь хватаясь за стену и сгибаюсь пополам от боли ваше величество испуганно вскрикивает патроникус что с вами неужели они что-то сделали но ведь я проверял браслеты надежно блокировали их силы Боль проходит так же резко, как и пришла. Воздух снова свободно вентилирует мои легкие, я могу выпрямиться. Дело не в них, Патронику сделав, в другом, кажется, я опоздал. Произношу мрачно».